Глава 15 Изысканная месть Александра сбила Шафран с толку. Когда они расстались, она не могла думать ни о чем, кроме обжигающего взгляда, которым он смотрел на нее перед тем, как отчитать. Этот взгляд заставил Шафран даже забыть о беспокойстве, которое она испытывала всякий раз, когда вспоминала, что у Беркинга хранятся бумаги ее отца. Однако уже на следующее утро, спеша на работу сквозь прохладный туман, Шафран думала только об этих бумагах. В вещах своего отца она никогда не рылась. Когда он умер, она была еще слишком юной, а ее мама сочла их неподобающими и заперла. В то время её 14-летнему «я» казалась смешной мысль о том, что в журналах с подробным описанием роста и болезней растений может содержаться нечто неподобающее. Но смерть отца так сильно подкосила маму, что дочь не рискнула расстраивать ее вопросами теперь она жалела что не взяла из кабинета беркинга ту папку селекция растений а именно данной теме был посвящен документ который она едва успела пробежать глазами не была в нове для вайли теверли когда умер ее муж тем более что она сама была ботаником любителем однако не исключено что принципы полового размножения растений помешали ей позволить шафран ознакомиться с бумагами ее отца исследователи потратили годы на работу которая так и не была опубликована И Шафран даже не представляла, над чем ее отец трудился перед уходом на войну. По-видимому, над созданием гибридных растений. К сожалению, это направление исследований интересовало ее не больше, чем патология растений. Вот бы работа ее отца была посвящена тому, что она могла бы продолжить изучать в аспирантуре. Ей предстояло еще несколько лет работы и учебы, и всё под пристальным взглядом доктора Беркинга. Хорошо хоть, что в течение следующих месяцев его в университете не будет. Максвелл советовал ей подождать год или два, прежде чем подавать заявление, но она не понимала, зачем это делать. Ей просто нужна была тема, которая одновременно была бы ей интересна и получила бы одобрение Беркинга. Она вздохнула, вспомнив, что Александр, как и Беркинг, уедет меньше, чем через две недели. Она не была по уши влюблена, но... Этот мужчина ей нравился. Возможно, ей следовало послушаться совета Элизабет и начать с Александром какие-нибудь отношения. Хотя она не понимала, как их поддерживать, если он собирался на полгода покинуть Англию. Эти размышления занимали ее всю дорогу до университета. Ее разум бурлил от многообразия вариантов. В двери своего кабинета она обнаружила записку от доктора Эстера, в которой тот просил ее помочь ему в то утро. Это заставило ее отказаться от плана немедленно отправиться в библиотеку и расшифровать те части формулы на клочке бумаги, которые она была в состоянии разобрать. Когда ей, наконец, удалось выкроить время и добраться до библиотеки, наступил обеденный перерыв. Чистое голубое небо и часы, указывающие время обеда, означали, что во внутреннем дворе кипела жизнь. Чтобы попасть в здание Уилкинса, ей пришлось обходить студентов, группами сидевших на ступенях крыльца. Едва она вошла в галерею Флаксмана, как услышала, как ее окликнул знакомый голос. Александр оказался не один, и Шафран приняла серьезный вид. Его сопровождали два других ученых биолога и они стояли сбоку от галереи, прямо под изображением римского солдата с поднятой рукой и лежащим рядом с щитом. «Да, мистер Эштон?» — вежливо спросила она. «У меня к вам вопрос по поводу исследования доктора Максвелла». Также вежливо отозвался он. На нём был другой серый костюм в тонкую полоску, который зрительно делал его еще выше, и зеленый галстук. Я хотел поговорить об одном из упомянутых вами образцов. Я видел его в списке растений из наших теплиц. Я был бы признателен, если бы вы мне его показали. Шафран кивнула, хотя была совершенно уверена, что показала ему почти все образцы в теплицах, в том числе и те, что имели отношение к работе доктора Максвела. У вас сегодня днем найдется время? Один из биологов ухмыльнулся. Клинтон Магвайр одним из первых, начал вертеться возле нее, когда она поступила в университет. Ростом с Александра со светло-каштановыми волосами и карими глазами, он был бы красавцем, если бы не вечное презрительное выражение лица. Шафран подавил желание сжаться под его пристальным взглядом. Магвайр дружил с Арчи Дэвисом. И обиделся, когда она начала встречаться с Арчи, а не с ним. Большую часть их недолгих отношений, Маквайер пытался доставать Шафран комментариями об ее отце и семье и провоцировать ее предположениями о том, что ее приняли в университет только из-за папочки. Именно от Маквайра Арчи узнал о титуле ее деда, но Магуэр не ожидал, что принадлежность Шафран к знати обрадует Арчи, а не оскорбит, как Магуайра. Шафран надеялась, что он от нее отстанет, но Магуайр не удержался от искушения посмеяться над ней и сейчас. Другой мужчина, Джеффри Кент, держал в руках книгу и склонился над ней, не замечая ничего вокруг. Александр кивнул. «Сейчас у меня встреча. Увидимся в два часа в оранжереях». Шафран кивнула и распрощалась с этой троицей. Шагая по деревянному полу галереи, она ощутила спиной их взгляды, оглянулась и увидела, что Магуайр и Александр смотрят ей вслед. Она не хотела думать, какие ехидные комментарии Магуайр выдаст Александру. Но даже если он и скажет что-нибудь грубое, Александр, конечно, не станет его слушать. Он ведь отчитал Беркинга за ужином. Тяжело жить, когда все словно рассматривают тебя под увеличительным стеклом. Но Шафран было не привыкать к этому ощущению. Решив сегодня не обращать на него внимания, она вошла в библиотеку и направилась прямиком в отдел химии. День выдался приятный. Из-за пушистых облаков выглядывало голубое небо, с дерева на дерево перелетали птицы. Но настроение у Александра, спускавшегося по ступенькам библиотеки, было хмурое. Шафран еще не успел скрыться из вида, когда Магуайра понесло. С ним и в обычные дни было сложно работать. А уж когда он насмехался над Шафран, Александр этого не выносил. Поэтому и решил уйти, прежде чем утратит над собой контроль. В вестибюле административного здания с низким потолком находилось всего несколько человек, и помещения наполняли их приглушённые голоса. У стены за маленьким столиком сидела секретарша, пожилая женщина с такой гримасой, будто она выпила лимонного сока. Тишину вестибюля нарушал бесперебойный стук ее пишущей машинки с ироничным названием «Нойзласс». Примечание. Нойзласс с английского «бесшумный». Конец примечания. Александр пересек помещение и направился в кабинет Блейка, чтобы узнать, на месте ли он. Вопреки его ожиданиям, Блейка в кабинете не оказалось. «Извините», — нервно начал Александр, подойдя к секретарше. «Послушайте, я знаю, что мистера Блейка нет в офисе, но, видите ли, я а, подал не тот заказ, и мой заведующий кафедры жутко злится, потому что на прошлой неделе я тоже неправильно заполнил один бланк, и я надеялся, что смогу... А, «Зайти и забрать его до того, как мистер Блейк это увидит». Поспешно протараторил он и стыдливо опустил глаза. Секретарша с седыми волосами, собранными в строгий пучок, неожиданно одарила его доброй улыбкой. «Да, милый, я заскочу в кабинет и вынесу твой бланк». «О, вам не стоит беспокоиться», — выпалил Александр. «Пожалуйста, позвольте я сам, я быстро». «Отлично, тогда да, я тебя просто впущу». Она встала и зашаркала по коридору к дверям кабинета Блейка. Бланки заказов на оборудование он хранит в ящике справа. Я буквально на днях ими занималась. Александр быстро пересек кабинет и окинул взглядом недавно прибранный стол Блейка. Вспомнив, что секретарша стоит на пороге и наблюдает за ним, он с нарочитым волнением дрожащими руками открыл картотичный шкаф у дальней стены и начал просматривать папки с бланками на заказ оборудования. Возможно, на него подействовал неослабевающий интерес шафран к отравлению миссис Генри. Что-то было не так с Беркингом и Генри, а теперь, вероятно, и с Блейком. Но будь он проклят, если признается в этом шафран. Свое имя он увидел в самом начале ряда бумаг, как бывало всегда, и перешел к бумагам Беркинга. Он вытащил 10 или около того бланков и пролистал их так быстро, как мог, проверяя каждый пункт. Ничего странного там не было. Сплошные тарелки, дорожный микроскоп и какие-то предметы первой необходимости. «Это не та папка», — смущенно улыбнулся он, глядя на секретаршу. Она за ним не следила, а смотрела на карту на стене и лениво водила пальцем по синей линии Амазонки. «Собираешься в экспедицию, милый?» — мечтательным голосом спросила секретарша. Александр оторвал взгляд от бумаг. «Да, собираюсь». «Как это волнующе! Должно быть, это грандиозное приключение!» — улыбнулась она. Александр улыбнулся в ответ. Вернулся к букве «Г» и нашел доктора Генри. Его досье было заполнено бланками. Эштон быстро нашел все формы заказов для этой экспедиции и обнаружил, что их около тридцати, и все они отмечены как исполненные. «Странно», — подумал он. Вместо одного телескопа Генри запросил целых пять — а также заказал две дюжины пакетов с запасом предметов первой необходимости, 200 коробок ручек и множество других предметов количеством в 10 раз больше, чем нужно. Возможно, это был реальный объем припасов, рассчитанный на 6 месяцев в джунглях. Но кафедрой заверил его, что они пополнят припасы у местных жителей, как только доберутся туда и обустроятся на месте. Ручки и бинты в Бразилии уж точно есть. Понимая, что нужно торопиться, он выбрал несколько бланков с самыми нелепыми суммами, чтобы взять их с собой. «Нашли?» — спросила секретарша. «О, да, спасибо», — сказал Александр, которому теперь не терпелось поскорее уйти. «Вы спасли мою шкуру». «Но не превращай это в привычку». Она заперла дверь и направилась по коридору к своему месту. Ее лицо вновь приобрело привычное кислое выражение. Это уже второй раз, когда мне приходится впускать постороннего в офис мистера Блейка. Он бы пришел в ярость, если бы узнал, что я впустил эту женщину. Не говоря уже о тебе. Но я стараюсь сделать все, что могу. От радости Александр почти не слышал ее слов. Ему с трудом верилось в свою удачу. Согласно этим бланкам, доктор Генри делал необоснованно громадные заказы на расходные материалы. Одно из двух. Либо Генри был крайне некомпетентным руководителем, либо он с этими излишками что-то делал. Возможно, продавал на стороне или, по какой-то причине, раздавал. Доктор Генри столкнулся с противодействием этой операции и поэтому испытывал трудности с ее финансированием. Может быть, он собирался отложить деньги для следующей экспедиции. Или он был попросту жадным. И то, и другое казалось вероятным. Возможно, именно об этом шла речь в разговоре Беркинга, который он подслушал. Генри мог получить спонсорские средства обманным путем, а не соблазнив мисс Сермин. Хотя это, по-видимому, произошло само по себе, независимо от его планов. И это было как-то связано с отравлением. Участие Блейка и Генри в преступлении не вызывало никаких сомнений. Шафран подоспела к раньше Александра. Она сняла свои перчатки, надела рабочие и пошла проверять кактус сагуара в третьей теплице, на котором, к сожалению, появилось еще больше пятен. Шафран опустилась на колени у основания, где на колючей зеленой кожице возник уродливый темный круг. И подумала, что нужно попросить мистера Уинтерса переместить растение в более сухое место или меньше поливать. И вообще, доктору Парсону следовало более качественно инструктировать смотрителя по уходу за его образцом. В поле зрения появилась пара начищенных черных Оксфордов. «Так в чем же его проблема, доктор?» Шафран быстро встал и отряхнул с юбки пыль и грязь. «Точно не знаю. Полагаю, перед нами еще одна загадка. Итак, зачем вы предложили встретиться в оранжерее?» Я подумал, что разумнее будет поговорить в стороне от северного крыла, учитывая, как часто получается выведать интересную информацию путем подслушивания. Александр пробирался сквозь заросли кактусов, и она последовала за ним. «Думаете, нас могут подслушать в кабинете?» Шафран внезапно забеспокоилась. «Они обсуждали все детали своего расследования, находясь в северном крыле?» Александр пожал плечами. «Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть» особенно в свете того, что я только что обнаружил. «А ну, продолжайте!» Пока они переходили из одной теплицы в другую, Александр рассказал ей о бланках заказа. Она была рада, что он взял на себя инициативу проникнуть в офис Блейка и испытала облегчение от того, что кто-то воспринял ее идеи всерьёз. Когда они остановились перед стеной Шалотля, он достал из кармана несколько сложенных листов бумаги и протянул ей. Шафран стянул и перчатки — и хмурись ознакомилась с содержанием документов. Если доктор Генри собирал провиант в гораздо большем количестве, чем того требовала ситуация, оставалось лишь одно разумное объяснение. «Хищение средств!» Александр испытывающий посмотрел на нее и спрятал бумаги обратно в карман. «Вероятно. Либо он нашел способ получить деньги за товары напрямую, либо планирует их продать. Было ли отравление, попытка это скрыть?» Возможно, Блэйк слишком поздно это понял, и, зная, что его накажут за то, что он не заметил хищения, попробовал избавиться от Генри в качестве мести. «Возможно», — Шафран постучала по подбородку, пристально глядя на Александра. «Но дело ведь не в том, что он подал пару дополнительных бланков, не так ли? Это слишком просто». «Я понятия не имею, какие еще финансовые процедуры Генри или Блейк осуществляют в рамках подготовки к экспедиции. Но они могут быть самыми разными, и чрезмерный объем закупок — лишь часть этих финансовых схем». Шафран кивнула. О финансовой стороне экспедиции она не имела никакого понятия, но не сомневалась, что мало кто углубленно изучает эту сферу, что предоставляло аферистам обширное поле для деятельности. Если доктор Генри узнал, что мистер Блейк в курсе хищения, и у его жены был с ним роман, то вот вам и идеальный мотив. Генри взял и поспорил с доктором Максвелом, специализирующимся на ядовитых растениях. Генри подставил Максвела Генри хотел отравить Блейка, а вместо этого отравил свою жену. Брови Александра поползли вверх. На нее накатила волна удовлетворения, и шафран расплылась в широкой улыбке. «Думаю, мы раскрыли это дело, Александр». Убедить Александра было не так-то просто. Сколько бы Шафран не твердила, что она уверена, что они эту проблему решили, он оставался непоколебим. «Это не объясняет шампанское. Шампанское в бокал миссис Генри налил доктор Генри, а не Блейк. Кроме того, мы на самом деле не знаем, как отравили миссис Генри, возможно, вовсе не шампанским». Также у нас нет единого мнения насчет того, как в этом деле замешан Беркинг и замешан ли вообще. Расстроенная тем, что ее теории в очередной раз оказались несостоятельными, Шафран достала из сумки книгу и положила ее на ближайшую тележку. Она открыла нужную страницу с цветной иллюстрацией чернильно-фиолетовых цветов, свисающих с зеленого стебля, и указала на цветы. Аконитум, широко известный как волчий аконит. Аконит содержит токсин аконитин, которая обозначается...» Она развернула лист бумаги, на которой скопировала формулу из кабинета доктора Беркинга и постучала по нужной строке. «Вот так». Его темные глаза пронзили ее, заставив ее затрепетать. «И это входит в формулу, которую вы мне показывали?» Она кивнула и прикусила губу, когда пришла пора озвучить плохие новости. К сожалению, Аконец слишком популярен. Его на протяжении тысячелетий использовали в качестве яда — И случаи отравления им до сих пор распространены, поскольку аконит по-прежнему высаживают в садах. Скорее всего, врач смог бы идентифицировать симптомы и обнаружить следы яда в ее крови или желудке. Александр закрыл книгу. Но формула этим не ограничивалась. Он взял из ее рук лист бумаги и, нахмурившись, взглянул на него. «Я никогда не был силен в химии». «Я тоже», — вздохнула Шафран. Это единственная дисциплина, которая мне так и не покорилась. Химию я знаю хуже, чем греческий. Александр неожиданно рассмеялся, и Шафран с любопытством посмотрела на него. «Здесь мне непонятно все, покачал он головой, едва заметно улыбаясь. «Это консервант», — подсказала Шафран. «Но это единственное, что мне удалось выяснить сегодня днем. Возможно, другие компоненты способны изменить действия аконитина, и врачи или полиция не догадаются, что нужно искать его следы. В случае, если именно им отравили миссис Генри. «Так что все это значит?» Александр не ответил, и Шафран толкнула его в плечо. «Это значит, что доктор Беркинг причастен к отравлению!» Александр взглянул на наручные часы и на запотевшую дверь. «Шафран», — начал он. «Александр», — произнесла она, подражая его тону. «Послушайте, я знаю, как это для вас важно». Она чувствовала, что он пытается умерить ее энтузиазм и изо всех сил старалась не унывать. Она не могла допустить, чтобы он отступил сейчас, когда все зашло так далеко. И для вас. Не забывайте, если Генри или Беркинг сорвутся с крючка и их не обвинят в отравлении, вы отправитесь в путешествие с вероломным убийцей, а может быть, с двумя. Они знают, что мы проводим много времени вместе и что я предана Максвеллу. Это тоже может подвергнуть вас опасности. Он прищурился, а в уголках его губ мелькнула улыбка. Ладно, что вы собираетесь сделать с этой формулой?